В 8.15 Лексия передала ключи от Приуса молодому парковщику в зеленой униформе и, вознаградив парня щедрыми чаевыми, пошла к парадному входу. Пожилой швейцар почтительно поклонился, открыв перед ней тяжелую дверь. Принужденно улыбнувшись, Лексия вошла в холл отеля. На душе кошки скребли. Лучше бы уж она прошлась по раскаленным углем, босиком, чем оказаться в одном номере с Джошем один на один. Проходя по роскошно декорированному холлу, Лексия ловила себе на восхищённый мужские взгляды. Ну да, следуя инструкциям Люисы, ей пришлось принарядиться. Обтягивающее платье из чёрного шёлка с глубоким декольте подчёркивало все женственные изгибы фигуры. Туфли на шпильке гулко цокали, когда она наступала по мраморному полу. Вдобавок, пришлось нацепить чёрные чулки, а волосы завить в крупные локоны. Подойдя к лифту, Лексия нажала кнопку вызова, ожидая, пока лифт придёт. Она спиной чувствовала алчные взгляды мужчин, и от этого ей хотелось провалиться. Хотя её платье и приличной длины, всего 10 см выше колена, они всё равно наверняка приняли её за шлюху. Но они не так уж далеки от истины. Именно таковой сейчас она себя и чувствовала. Двери лифта раскрылись, и Лекси приветствовал рыжеволосый носильщик. ле 20. Он как атипичный представитель мужского пола с интересом и восхищением смотрел на девушку. "На какой этаж, мисс?" почтительно улыбнувшись, Лекс осведомил парень. "А на каком этаже 302 номер?" Лекси чуть покраснела. Теперь этот парень точно решит, что она девушка по вызову. "На третьем, мисс", Лекси кивнула. Хоть она того и или нет, но ей всё же придётся пойти туда и встретиться с Джошем. тогда третий. Подъём занял слишком мало времени, но когда лифт остановился на третьем этаже и двери раскрылись, ей ничего не осталось, как выйти в коридор. Лекси сделала несколько шагов по мягкому ковровому покрытию, покрывающему пол, и остановилась. Её нервы расшалились. Руки стали трястись, а ноги будто свинцом налились. Всё в ней кричало поворачивать назад, не идти в тот номер и не поддаваться на провокацию Джоша. Но упорное желание сделать хоть что-то, чтобы помочь Тайлеру, удерживало её на месте. Что если задумка с диктофоном провалится? Готова ли она в таком случае пойти до конца и уступить требованию Люиса? Готова ли она рискнуть, а потом жить с этой тяжёлой ношей, страшась до конца дней своих постыдного разоблачения? Может ли она пойти на сделку с собственной совестью? Лекси закупила губу, и, обернувшись, бросила жалкий взгляд на двери лифта. Просто сделать эти несколько шагов и уехать домой. И уберечь себя от ошибки, возможно, самой большой в своей жизни. Но тогда кто знает, что будет ждать Тайлера? Сможет ли она пережить, если его посадят в тюрьму, зная, что могла все предотвратить? И она решила. Глубоко вздохнув, Лекси подошла к номеру 302 и, прежде чем постучать, раскрыла сумочку клач. и включила диктофон